Глава 22. Нанкин. Наконец-то этот проклятый дождь перемежился. и появилась надежда, что скоро выглянет солнце. А оно здесь жаркое, мигом просушит дороги. Лину не терпится осмотреть подходы к городу и надежность его обороны. Насколько на самом деле хороши хваленые стены Нанкина? Ведь воко добрались и сюда, до реки Янцзы. Но хозяин здесьних мест Дзянсубо уверяет, что в Нэнкине все спокойно. Допросив местных чиновников и дворян, тех, которых удалось таки собрать во дворце, уже после пира Лин получает подтверждение словам градоначальника. Получается, что ваку нападают на поместья дворян и прибрежные города везде, кроме южной столицы. И как это объяснить? Армии пора выдвигаться в Шанхай навстречу флоту, зачищая по дороге побережье. Поэтому рано утром князь, убедившись в том, что тучи над городом разошлись, отправляется на рекогносцировку местности. Если дожди не возобновятся, то можно выдвигаться хоть завтра. Нанкин хорош, ничего не скажешь. Хотя Линвана не волнует его красоты. И архитектурные сооружения тоже, кроме крепостной стены которую в основном построили в прошлом веке вместе с дворцом и главным храмом. Лина главным образом интересует восточная часть стены и дорога на морское побережье, но, оказавшись за воротами, князь невольно останавливает своего коня. «Что это?» — спрашивает он у своей свиты. Взгляд упирается в горы на горизонте потом опускается на водную гладь. Даже лина пробила, но очень красиво. «Озеро Сюань, ваша светлость, жемчужина Нанкина», — подсказывают сзади. Озеро зажато между крепостной стеной и двумя горами. Взгляд князя невольно задерживается на сплошь заросшей лотосами воде у самого берега, и он слезает с коня. Линвана как магнитом тянет к цветущим лотосам. Пахнет чем-то сладким и одновременно древесным. Какой тягучий липкий запах, ноздри невольно шевелятся. Хочется заглотнуть его поглубже, так, чтобы заполнил легкие. Легенда гласит, что это озеро приказал создать и наполнить водой император Сюньцюань, который здесь поселился подсказывают приближённые Дзен-Сюбо, которым он велел сопровождать главнокомандующего, поскольку сам градоначальник коня оседлать не в состоянии, а обо всех манёврах высокого гостя Дзен-Сюбо знать надо до зарезу. Оно было названо в честь чёрного дракона, его видели в этом озере, и он похож на черепаху и змею. Так на змею или на черепаху? На обоих. «Вот как!» Лин скептически смотрит на предполагаемое место жительства черного дракона. Чего только не придумают, но невольно идет к воде. Он думает при этом о Мэй Ли, о том, что она, должна быть, любит цветы, как и всякая женщина, которую Лин ей никогда не дарил. Была бы здесь Мэй, он нарвал бы ей охапку этих лотосов, завалил бы цветами. «Где ты, Мэй Ли? С кем?» Сердце невольно ноет. Лин невыносимо соскучился, и снова долгая разлука. «Хотите прогуляться по озеру?» Услужливо спрашивает один из местных дворян. «Прогуляться?» Резко оборачивается к нему Лин Ван. «Дзян приказал выполнить все ваши желания». Мы разобьем шатер в любом указанном вами месте, ваша светлость. Будет жареное мясо, вино, танцовщицы. Голос придворного вкратчив Погода хорошая, так что ничто не помешает вам хорошенько отдохнуть и повеселиться. Опять. зянь явно пытается главнокомандующему помешать. Отвлечь его от военного похода. От японских пиратов которых необходимо уничтожить. Тем скорее надо выдвинуться на морское побережье и пройти огнем и мечом до порта Шанхая. А оттуда еще дальше. Прибрежные районы Яньбо и Тайчжоу, где наиболее горячо, как видно из доносений. К черту лотосы. Я уже отдохнул. А что касается повеселиться, я предпочитаю веселье в освобожденных от врагов городах. Завтра выступаем. Лица у придворных кислые. Но не нужен им этот поход. Но регулярная армия под командованием князя Линвана поутру выдвигается из Нанкина, несмотря на все еще плохое состояние горных дорог, и сразу испытывает трудности. Потому что пираты не дремлют. А обвалы в горах затрудняют передвижение войска. И Лин не успевает. Его армия вступает в уже почти полностью сожжённое и разграбленное поселение. Ощутимо пахнет горелым мясом и свежей кровью, потому что здесь была бойня. У Лина нервы крепкие, но и его мутит. А многие его солдаты блюют, не выдерживая этого зрелища. Растерзанные и обгоревшие тела. Многие мирные жители сгорели заживо, потому что боялись выйти из своих домов. Эти ваку не просто безжалостны, настоящие кровавые демоны, для которых услаждающий слух музыка — это дикие крики терзаемых жертв. «Живые есть?» — хрипло спрашивает Лин. «Увы, кроме истерзанных трупов — головешки и почерневшие закопченные камни, а среди них — человеческие кости». Наконец, один из солдат несет к светлейшему князю отчаянно визжащего мальчишку. «Нашли в кустах ваша светлость. Чудом спасся!» «Как зовут?» Лин с жалостью смотрит на перепуганного насмерть чумазого и грязного ребенка. Сердце щемит. Когда-то маленького Линвана также подобрали имперские солдаты в разграбленной деревне почти у самой границы. Лин видел, как убивали его родителей, но не плакал, смотрел. Какое-то время у него был шок, и он не мог говорить. Неудивительно, что и мальчишка молчит. «Давай его сюда!» Солдат с удивлением смотрит, как князь сажает грязного, орущего ребенка впереди на своего коня. «Я буду звать тебя Сяоди, пока не заговоришь!» «Младший братишка!» Сяоди, из таких вот переживших настоящий ад детей вырастают великие воины, если выживет и оправится. Научится мстить с холодной головой. Преданность такого воина не имеет цены. Линь лично будет дрессировать Сяоди. На вид он крепок, хоть и тощ, а ростом невысок. В его сердце сейчас боль ненависть. Куда ушли пираты? Спрашивает его Лин. «В какую сторону?» Сяоди молча машет рукой на восток. «По этой дороге?» Кивок. «Мы их догоним. Терпи!» А дальше бешеная скачка по плохим дорогам и штурм пиратской крепости, которая сдается на удивление быстро. А потому что большая часть пиратов успела уйти на шустрых и легких лодках-джонках к своим судам. В море есть целые пиратские острова, где притаился флот грабителей. Кораблей у них не счесть, поэтому необходимо как можно скорее соединиться с флотом имперским. На пути регулярных войск Буддийский монастырь. Ваша светлость. Солдаты устали. Необходим отдых. Инвандосмертизол. Пираты избегают сражения. Оставили в крепости горстку людей. Огонец принес весть еще об одном разграбленном и сожженном поместье. Это похоже на бой с тенью. Она вроде бы перед тобой. Вы с ней одно целое. Но попробуй ее ударь. Она ни к чему не чувствительна. Истребить ее невозможно. Оторвать от себя и растоптать нереально. Эти пираты неуловимы. Сяуди еле дышит. Измученному и истощенному ребенку не под силу такие марш-броски. «Хорошо», — сдается Лин. «Мы здесь задержимся. Надеюсь, монахи нам помогут не только молитвами». «В этом монастыре великий мастер Ушу. Он учит монахов биться посохом». «Учит? Монахов? Которые и сами преуспели в боевых искусствах?» «Он великий». Я хочу его видеть. а мальчишки позаботься. На ходу бросает Лин. Все уже привыкли к тени светлейшего князя, маленькой и тощей. Как прилип к нему сегодня. Вот и сейчас отчаянно визжит и тянет руки к Лину. Не бойся. С улыбкой оборачивается князь. Тебя накормят и помоют. Спать будешь в одной комнате со мной. И Сеоди затихает. Монастырь большой, а монахов в нем много. Все они готовы послужить освободителями побережья от безжалостных пиратов, которые эти стены пытаются штурмовать. Но монахи — искусные воины, да еще и мастер с ними. Пиратам здесь не обломилось, как сказала бы Мэйли. От нее пока нет вестей. Срочная курьерская почта способна доставить письмо в столицу всего за неделю, даже из этих отдалённых мест. Донесения передаются по эстафете. Гонцу дают золотой жетон, а на седло вешают жёлтый флаг. Государственное дело. Гонцов срочной почты не трогают даже грабители. Во-первых, у курьеров нет при себе ничего ценного и денег тоже. О них заботится государство. Во-вторых, За нападение на курьера ждет жестокая расправа. Не просто казнят, колесуют, разорвут на куски лошадями, а перед этим будут жестоко пытать, для устрашения, чтобы другим неповадно было. Так что себе дороже. Монах приводит князя Линвана к учителю, к великому мастеру, который степенно кланяется светлейшему. «Как ваше имя?» — спрашивает он. Ты даю. Судя по выправке, вы воин, окидывает его Лин оценивающим взглядом. Я родился и вырос в семье военного. А ваше воинское звание? Генерал. Так почему же вы здесь, в монастыре? Потому что за несколько столетий существования пиратов регулярная армия еще не выиграла у них ни одного сражения. И вам тоже это не удастся. Вы, похоже, все знаете о Вако. Да, я уже давно в этих краях. Бились с ними? Да, и не раз. И закончили свой путь в монастыре, где учите монахов, как драться с врагами одним лишь посохом. Достойное занятие. Лин все-таки не удержался от насмешки. Для меня да. Я занимаюсь тем, в чем сам преуспел, обучаю воинскому искусству, как защититься от врага, если одолеть его невозможно, и рассчитывать на помощь властей бесполезно, потому что все еще хуже, чем вы думаете. Японские пираты давно уже не японцы. Они говорят на жуткой смеси корейского, китайского и японского языков, а командуют ими коренные китайцы, уроженцы этих мест. Поэтому вака и неуловимы. Коррупция. Местное дворянство прогнило насквозь. «Почему вы не отправили донесение об этом в столицу?» Злится Лин. «Я отправлял и не раз. В Пекине тоже коррупция. Я хочу знать все. Боюсь, что правда вас не обрадует. Говорите!»